Воскресенье, 9 декабря. Доктор Шарко только что уехал отсюда. Я присутствовала на консультации и при том, что говорили доктора, так как я одна спокойна и так как ко мне относятся как к третьему доктору. Во всяком случае, сейчас нельзя ожидать катастрофы. Бедный дедушка, я была бы в отчаянии, если бы он умер теперь потому что мы часто ссорились, но так как его болезнь еще продолжится некоторое время, то у меня есть возможность искупить мою вспыльчивость. Я была в его комнате, когда ему было хуже всего. Впрочем, мое появление около больных есть признак опасности, так как я ненавижу излишнюю суетливость, и бываю взволнована только настолько, насколько себе позволяю. Вторник, 11 декабря. Дедушка не может больше говорить. Ужасно видеть человека, который еще так недавно был крепкий, энергичный, молодой. Видеть его таким почти трупом. Я продолжаю рисовать кости. Я больше, чем когда-нибудь с Бреслао, Шипи и другими, даже с швейцаркой. Среда, 12 декабря. В час были священник и дьякон, дедушку исповедовали. Мама громко плакала и молилась. Потом я пошла завтракать. Дело в том, что животное неизбежно во всяком человеке. Суббота, 22 декабря. Роберт Флери сказал мне следующее. «Никогда не следует быть довольным собою». Жулиан говорит то же самое. Но так как я никогда не была довольна собой, то принялась размышлять над этими словами. И когда Роберт Флери сказал мне много приятных вещей, я отвечала ему, что он хорошо сделал, сказав мне их потому что я совсем собой недовольна, обескуражена в отчаянии, что заставило его широко раскрыть глаза от удивления. И действительно я была обескуражена. С той минуты, как я никого не изумляю, я обескуражена. Это несчастье. В конце концов, я сделала успехи неслыханные. У меня, мне это повторяют, необыкновенные способности. У меня выходит, похоже, цельно, верно. Чего же вы еще хотите? Будьте благоразумны, — закончил он. Он очень долго оставался около моего Мальберта. Когда рисуют так, — сказал он, указывая на голову, потом на плечи, — то не имеют права делать таких плеч. Воскресенье, 30 понедельник, 31-е декабря. Я грустна. Праздники у нас не празднуются, и это меня огорчает. Я была на елке у швейцарок, было весело и мило, но мне страшно хотелось спать после работы до 10 часов вечера. Мы гадали. Бреслао получит венки, я римскую премию, а другие подарки. Все-таки все это странно.